«Обошлось!» Несколько слов под одностроение. Появление советских цветных телевизоров стало принципиально важным событием на социалистическом рынке бытовой электроники. Это был первый прибор, более или менее удовлетворяющий запросы наших покупателей. Более того, братья по лагерю вывозили их в предельно допустимых количествах Так называемые «нерабочие» тамбуры в вагонах варшавских и пражских поездов были забиты гигантскими коробками до потолка. Впрочем, народные демократы везли и утюги. Первые советские цветные телевизоры были привлекательны прежде всего тем, что позволяли подключать японские видеомагнитофоны. И такое мирное сосуществование позволило нам увидеть все скромное неприличие Мануэли, и все наивные трюки первых «Звездных войн». Было советский видеомагнитофон В-12, но его качество почти исключало практическое использование. Как все популярные товары, советские цветные телевизоры были дефицитом. В магазине «Орбита» на Смоленской площади за ними занимали очередь со списком с ночи, а стоили они что-то около 800 рублей четыре хороших инженерских зарплаты мне повезло я получил большой гонорар за очерк о передовых методах экономии природных ресурсов и с деньгами в кармане забрел в упомянутый магазин тут как раз привезли цветные рубины и меня очередь притиснула к кассе первым уже не помню как мы с приятелем втащили сорока килограммовый картонный ящик на мой десятый этаж В лифт он не влезал, но отчетливо помню, как мы остановились передохнуть, и приятель задумчиво сообщил, «Говорят, они взрываются не с того ни с сего». До меня тоже доходили такие слухи, но не отказываться же из-за этого от возможности посмотреть последнее танго в Париже. Однако мой не взорвался. Просто экран заребил, пропал цвет, а потом и звук и советский ветеран был с почетом отправлен на помойку. Его вытеснил Сони, купленный уже безо всякой очереди. Рубин почти безупречно прослужил восемь лет. Правда, все эти годы я ждал взрыва, и это немного портило удовольствие. Мы вообще мастера портить себе удовольствие ожиданием грядущих бед».